Внесем определенность. Мы не привыкли вносить определенность, говорить так, как есть. Мы все в чем-то п о л и т и к и причем п о л и т и к и слабого государства, которое пытается держать марку, при том, что ни один почтамт эту марку уже не принимает. И со всем этим нам надо что-то делать, ведь определенность важна. Если вы не определяете свою позицию, то вы, с одной стороны, вводите окружающих в заблуждение, а для эгоиста это грех. С другой стороны, вы и сами не можете действовать в такой ситуации последовательно и целенаправленно, что для эгоиста и вовсе никуда не годится. Что поделать? Определенность придется создавать. Впрочем, все это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно запомнить два слова, которые и без того нам хорошо известны. Слова эти «да» и «нет». Сноска. Этой темы мы уже касались в книге «Самые дорогие иллюзии». 21 правдивый ответ – «Как изменить отношение к жизни?». А потому сейчас мы просто ее продолжим в контексте уже этой темы – естественного эгоизма. Несмотря на всю известность этих слов, мы не слишком хорошо научились ими пользоваться. В обыденной жизни мы их почти не употребляем, вместо них у нас получаются куда более сложные конструкции. «Да, но при условии…» «Нет, но может быть…» Самое забавное здесь в том, что, используя такие формулировки, нам кажется, что мы оказываем нашему собеседнику какую-то существенную услугу. Но в действительности услуга – это медвежья, а нам самим просто духу не хватает сказать «нет» или наглости «да». Когда мы, желая отказать, говорим «нет, но если вы сделаете то-то, может быть», мы даем человеку неоправданные надежды. Было бы легче и честнее сразу сказать «нет» и успокоиться на этом, поняв, что дело завершено. В противном случае человек начинает надеяться на заветное «да», тратит силы и время, строит иллюзии, а его судьба в данном случае уже решена. При этом мы, во-первых, себя обязываем, ведь мы дали понять, что шанс все-таки есть, тогда как его нет. Во-вторых, человек делает работу и ждет, а потому удар, который мы ему наносим, лишь растягивается по времени, но не становится от этого меньше. Напротив, его сила только увеличивается. А сами мы потом будем вынуждены говорить. Да, хотя, конечно, не то, что хотелось бы, но давайте посмотрим еще, и если так... Ситуация будет абсолютно дурацкая, причем от начала и до конца. И ведь мы оказываемся в таком положении регулярно. Отсутствие определенности – состояние ужасное и неприятное. Когда же мы сами не говорим ни да, ни нет, мы путаем всех – и себя, и нашего визави. И даже если сначала мы сами точно знаем «да» или «нет», то после длительных и тяжелых во всех смыслах п е р е п е т и й выдвижения условий, разговоров и переговоров, мы и сами утрачиваем собственную позицию, не знаем, чего хотим, а чего нет. И другому человеку было бы легче, если бы он эту нашу позицию знал, да и нам было бы лучше, потому что мы были бы освобождены от раздачи ничем не подкрепленных авансов. Все это касается не только бесед и разговоров, но и поступков. Каждый наш поступок должен содержать в себе эту определенность. Когда же вы вступаете в некое дело, подразумевая «нет», то дело это превращается в сущее наказание. Не меньшие проблемы возникают и в случае, когда вы вступаете в это дело, но на большое «да» в вашем же внутреннем психологическом пространстве приходится еще с десяток маленьких и скребущих по душе «нет». Вам кажется жестоким сказать человеку «нет», убив надежду, или же сказать «да», утверждая тем самым свое решение. Но я вам скажу, что жестоко этого не сделать. Надежды и полумеры будут драматизировать и вас, и его. Если вы говорите «нет» близкому человеку, то имеет смысл четко и подробно обсудить с ним все нюансы вашей позиции. Вы можете сказать «нет», и это для меня чрезвычайно важно по такой-то и такой-то причине, но это никак не отменяет моего хорошего к тебе отношения, и я готов каким-то образом это свое «нет» компенсировать, но это «нет». В любом случае, когда мы взаимодействуем с близким человеком, мы всегда его обременяем. Из этой презумпции и надо исходить. Вы говорите с близким, и тем уже просите его об одолжении, он уделяет вам внимание, силы, тратит свое время, свои чувства. С другим человеком он бы так себя не вел, но для другого человека это бы не имело такого значения, как для вас. Вы должны чувствовать, что просите об одолжении. В этом случае вы будете испытывать благодарность, а именно такова ваша плата. Все это становится тем важнее и значительнее, чем более определенными и жесткими становятся ваши позиции по тому или иному вопросу. И когда вы говорите своему близкому «нет», на что, конечно, имеете полное право, это для него удар – Но помните, что вводить его в заблуждение, говорить ему «да» и даже делать это «да», держа на сердце камень, — это не выход. Вы сами не заметите, как станете на него за это раздражаться, а это уже чистой воды п р е д а т е л ь с т в о Поэтому, говоря своему близкому «нет», формулируйте это как просьбу об одолжении, о большом одолжении. А говоря ему «да», говорите «да», и, главное, четко решите это для себя. Вы решили «да», значит «да» без каких-либо оговорок и душевных метаний. И никаких попятных, никаких сомнений, никакого двоязычия. Говорите как есть, берите на себя расходы, не пытайтесь торговаться. Быть честными не так трудно. Решительное «да» или решительное «нет» – это большое испытание, но это залог по-настоящему близких отношений. Говорите то, что считаете нужным, или «да», или «нет». И не ставьте после этого запятую, ставьте точку. Но с близким человеком вы всегда в этом случае просите об одолжении, потому что это ваши «да» и «нет». В каком-то смысле вы заставляете его принять в расчет ваше решение и вынуждаете его содействовать вам. Поэтому будьте открыты, умейте испытывать благодарность, не бойтесь обсуждения, но и не пытайтесь найти соломоновых решений. В отношениях с близкими таких решений не должно быть, Они в этих отношениях не мудрость, а черная кошка. Будьте готовы возмещать, но никогда не торгуйтесь. Таково правило».